Глава 41 После свадьбы жизнь понемногу устаканилась, войдя в прежнее русло. Но я еще долго оглядывалась с удивлением по сторонам, потому что все вокруг виделось мне в непривычном свете. В сравнении с просторами поместья наша квартирка на четвертом этаже показалась маленькой, а кровать тесной. «Давай купим широкую» предложил Егор после ночи бессонного вороченья в панцирной полуторке. ворочилась я, а он спал, как убитый. Мне и так хорошо. Вот упрямо. Вижу же, что неудобно. Не отставал Егор. Бесполезно. Нет, и все. Нам не привыкать к узким пространствам, тем более в обществе любимого мужчины. По возвращению в общежитие мне пришлось забыть об изнеженных ручках и заняться уборкой. Ибо при всем чистоплюстве муж ни разу не взял в руки тряпку, увязнув в холостяцкой грязи. Пришлось подумать и о нестиранных рубашках, которых накопилось столько, что короб для грязного белья раздулся шаром. И о кормежке для кота пришлось подумать, а еще об ужинах, обедах и завтраках. Хотя на завтраках и обедах я не зацикливалась. Пожизненная льгота в виде огненных талончиков обеспечила нас, лентяев, правом бесплатного питания в институтской столовой. Набрал полный поднос и, поев, унес тарелки в мойку. не забот, ни хлопот. В средствах массовой информации фееричную свадьбу пообсуждали пару недель, а потом истерия пошла на спад. И журналисты перестали дежурить у института круглосуточно, покидая пост на ночь» в общем относились к обязанностям спустя рукава вскоре после замужества мне выдали документы на новую фамилию почему принято чтобы жена брала фамилию мужа задала я философский вопрос разглядывая удостоверение личности чем женщины хуже мужчин давай меняться обратно и ты станешь папной егор артемович или попен он рассмеялся «Потому что женщина входит в семью мужа, а не наоборот. Но ты щедро предлагаешь поделиться своей фамилией, поэтому я в затруднении. Может, станем попен милешинами?» «Не, звучит смешно и несерьезно. Так и быть, остаюсь милешиной». Егор сложил ладони в молитвенном жесте. «О, великодушная повелительница! Я счастлив, что моя фамилия пришлась тебе по вкусу, «Ты не пожалеешь!» «Посмотрим!» — ответила повелительница, задрав высокомерно нос. Понадобилось время, чтобы привыкнуть к оклику преподавателей. «Мелешина, Эва Карловна, собираетесь защищать курсовую работу или просидите на галерке до окончания сессии?» «Теперь я не Попена, а Мелешина. Родная фамилия приросла ко мне намертво, и пришлось содрать ее, как лягушачью кожу, чтобы примерить другую. Через неделю после свадьбы наши документы отправились в департамент эмиграции для получения въездной визы на побережье. Толстая папка бумажек и справок, в сборе которых помогли юристы из адвокатской конторы, составившие брачный договор. К документам прилагалась копия свидетельства о браке. «Я изучила подлинник» гербовую бумагу с водяными знаками, сложным в подделке узором и нашими именами курсивом. Свидетельство о браке утвердило мое место в клане Милешиных перед обществом и законом. «Видишь закорючку?» – показал Егор. «Это подпись бургомистра столицы. Между прочим, он вел церемонию и засвидетельствовал наш брак». «Неужели?» – изумилась я. Тогда в городской управе В голове абсолютно не отложилось, женский или мужской голос объявил нас мужем и женой. Теперь количество приглашений на торжественные мероприятия сократилось вдвое, а в пригласительных билетах писалось «Уважаемые Егор Артемович и Эва Карловна». Соответственно, отвечать отказом или согласием надлежало от лица нас двоих, потому что мы поженились. Для семейных посиделок особое приглашение не требовалось. Поговорив по телефону, Егор сообщал. «Завтра ужинаем у родителей». Или «В субботу обед у деда. Не забудь». «Разве ж забудешь? Если трапезы в поместье Константина Дмитриевича стали делом привычным, то поездки в гости к родителям Егора держали меня в напряжении. Я боялась оконфузиться и ляпнуть несусветную глупость. Боялась показаться заносчивой выскочкой или, наоборот, забитой крыской». Благо, отец Егора частенько задерживался допоздна в доме правительства или в департаменте, и в его отсутствии я чувствовала себя увереннее. Ираида Владимировна встречала нас со всем радушием и не упускала случая поинтересоваться житьем-бытьем. Из деликатности она ни разу не заикнулась о моей маме и не спрашивала о жизни, предшествовавшей встрече с Егором. Кстати, он стал гораздо словоохотливее. Много шутил, и меня невероятно радовало, что в семье восстановился мир. Я поблагодарила маму Егора за великолепный гарнитур к свадьбе, на что она ответила, вызвав пожар моих щек. Подобные подарки – своеобразная форма приветствия нового члена семьи. Егор сделал серьезный шаг, и мы поддержали его решение. Иными словами, одобрили, не став препятствовать. Мы побывали и в зеленой зоне. «В гостях у Семутов. За понебратски, по-родственному. Альбина, помимо прочих достоинств, увлекалась разведением карликовых растений, и я усладила взор роскошным садиком миниатюрных деревьев. После обеденное время посвятилась игре в бильярд, причем я в очередной раз показала наискромнейшие успехи. Меня обогнала даже Андроника. Вообще, дочка Семутов оказалась живым и непосредственным ребенком, и я с легкостью нашла с ней общий язык. Правда, вечером, после нашего визита, племянница Егора решила поиграть в парашютиста и, смастерив самодельный парашют, ухнула со второго этажа. Хорошо, что ей не пришло в голову сигануть с крыши, но ногу она сломала, и кость сращивали ускоренно в клинике Севолода. Муж посмотрел на меня торжествующе, мол, нет сомнений, что тут пробегал чей-то синдром. Хорошо, что не озвучил слух. Не то я сорвалась бы и наговорила много обидных слов. Ну и заприте меня в клетке или посадите на вершину высокой башни. И не выпускайте на волю, чтобы было спокойнее. А вот приглашение на обед к рубле Леонисиму Рикардовичу заставило усомниться в нерушимости брачного союза. Более того, я испугалась. Вот и сбылась мечта идиота сказал задумчиво Егор, вертя карточку. «В это воскресенье нас ждут в гостях у премьер-министра». «Не хочу ехать. И никогда не жаждала побывать на обеде для избранных. Рублю я видела издалека на многочисленных светских мероприятиях, но пообщалась с ним дважды. На прошлогоднем приеме лица года и в медстационаре института после отравления гиперацином». Хотя во втором случае говорил премьер-министр, а я молчала, застыв от испуга. «Отказу не подлежит», – ответил Егор. «Думаю, он хочет убедиться, прежде чем подпишет разрешение на въезд». «Знаю. Юристы разъяснили о подводных камнях и течениях, ожидающих на пути оформления визы на побережье. В частности, требовалась подпись руководителя страны на документах. В чем он должен убедиться? Посмотрит, побеседует с нами, удостоверится в лояльности. Наверное. Зная же, что в стране сейчас неспокойно. И об этом наслышано. Наисвежайшее ЧП проблемы на Северном флоте. И хотя в прессе сообщалось скупо, народная молва долетела до столицы и осела на уши. В институте тоже трепались, но с осторожностью, сперва оглядевшись по сторонам. Передавали из уст в уста в туалетах, на перекурах, в лабораторных кубах. Капа Чиманцев рассказал мне о конфликте между младшим офицером и Мичманом, переросшим из служебного в личностный. Товарищи лейтенанта, тоже офицеры, решили отомстить, но не Мичману, а его семье. Все бы ничего, но тот оказался из невидящих, а отморозки отделались устным выговором. В общем, история вышла мерзкая и грязная, Я слушала, прикрыв рот рукой, чтобы не выругаться. Известно, что слухи имеют свойство перевираться с точностью до да наоборот, но ведь дыма без огня не бывает. Небольшая искорка послужила толчком для недовольства, которое набирало обороты. Невидящие, работавшие бок о бок с вессаратами и получавшие гораздо меньшие заработки за одинаковый труд, зароптали. Участились случаи неповиновения, и даже угроза военного трибунала не остановила растущую волну протестов. На кораблях прошли массовые выступления невидящих с требованием отмены ограничений на пользование дефенсорами. Люди взывали к равноправию и справедливости. Беспорядки, охватившие Северный флот, выплеснулись на прибрежные города. — Нам не сообщают, но на самом деле хреново там все, — поведал Капа шепотом. Правительство не знает, объявлять ли об организованном мятеже или улаживать проблему мирным путем. Хотя по-тихому уже не получится. Поздно. Поговаривают, что и сухопутные вояки тоже недовольны. Рассказ Капы обеспокоил меня. Когда я поинтересовалась у Егора о состоянии дел на севере, он нахмурился. «Не верь слухам. Мы не знаем и половины всей правды. А, как известно, меньше знаешь...» — Крепче спишь. Муж не стал обмусоливать свежие сплетни, как я не пыталась пробить его на откровенность. — Лучше поезжай, проветрись. Прикупи шмоток, бельишко какого-нибудь. — Разве я похожа на безмозглую куклу? Той сунут кредитку в руки, и она мчится по магазинам, чтобы растратиться в пух и прах, забыв обо всем на свете. Поэтому меня обижали увиливание Егора и нежелание обсуждать со мной серьезные вещи. Знаю, он пытался оградить от проблем, но я не собиралась вариться в информационном вакууме. К обеду у премьер-министра пришлось подойти со всей тщательностью. Вива, теперь бравшая за свои услуги две с половиной тысячи висеров, предупредила. — Будь осторожна. Прежде чем открыть рот, подумай хорошенько. А лучше промолчи. Сиди как мышка и улыбайся. И я молчала и улыбалась. Но поначалу остолбенела когда в валой зоне турбо свернуло непривычным путем к дому самого старшего Милешина, а остановилась перед кованой решеткой, уходящей в бесконечность.